Сагуста шестого дня, года 1905 около четырех часов. Пекло. Управление сыскной полиции Санкт-Петербурга. Офицерская улица, 28. Сундучок терпел муки монашки, попавшей в лапы кровожадного, но любопытного индейца. Аполлон Григорьевич с полчаса пробовал так и эдак, нажимал резные завитушки, Тер уголки и даже попытался отклупнуть резную фигурку. Голова святого с хрустом отвалилась, и подвижник веры обратился в безголовое чудище. «Пригрозив деревянному ящику, ах, вот ты как!» Лебедев скинул пиджак, закатал рукава, вынул из походного саквояжа молоток для трепанации черепа и принялся простукивать каждую выпуклость. При ударах ящик издавал жалобный стон, но секрета не выдал. Терпению пришел конец, и криминалист изготовился расколотить произведение деревянного зодчества на мелкие кусочки. «Что, коллега, дрофивки рубите?» Участливо поинтересовался Родион Георгиевич, быстро входя в кабинет. На счастье сундука рука с молотком, занесенным для последнего удара, опустилась. «Вот, зараза, не сдается!» Лебедев мстительно тюкнул в сундук в бок. «Что он вам сделал?» «Всегда мечтал раскрыть в старинной вещи тайник, ведь, чую, есть в нем секрет!» И Аполлон Григорьевич из-под обидел вещь. «С чего вдруг?» «Ну как же, сундуку лет двести-триста!» «Английской работы, наверное, я по правде не разбираюсь. Значит, секрет должен быть наверняка!» Кто бы мог подумать, что в матером светиле криминалистической науки живет мальчишка, мечтающий о пиратских кладах. По секрету от всех он перечитывал остров сокровищ хотя бы раз в год. Последнего романтика требовалось глубоко разочаровать. Узнав, что это не сундук вовсе, а ковчежец и вообще вещь уникальная, а владелец его фигура влиятельная и не потерпит экспериментов, Аполлон Григорьевич сник. Оружие возмездия убрал в саквояж. Почти машинально Ванзаров приподнял крышку и заглянул внутрь. Там сияли гладко полированные доски, От дерева пахло букетом старой пыли, лака и засохшей крови. Без всякой цели Родион Георгиевич поводил крышкой вверх-вниз, извлекая скрип, петель, и закрыл с хлопком. Где-то внутри щелкнула пружинка. От боковой панели плавно опустилась дощечка, как крепостной мостик, обнаружив крохотную нишу с чем-то белесым внутри. «Что я говорил?» Закричал Лебедев. «Ай да, Ванзаров! Ай да, умница! Удивил так удивил! Просто гений какой-то, да!» Криминалист с горящими глазами извлек находку и немедленно угодил под ледяной душ разочарование. «Ах, если бы он не знал так хорошо сорта бумаги!» Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, это не пергамент или папирус, а самая заурядная пищая бумажка почти новая аполлон григорьевич надулся совершенно по-детски и не глядя пихнул скучную находку ванзаову листок оказался запиской напечатанной на машинке совсем недавно так что буквы не успели поблекнуть п ао садал минилай в фм садал ах hillил с. П В Садал Пенелопа К В М Садал Аякс В В П Садал Париж Н Н М Садал Диомед М О Н Садал Агамемнон Внизу чернилами было приписано Примус «Сангуинис». Лебедев заглянул через плечо. «Садалы? Что-то древнегреческое?» «Почти. Древнеримское. Тайное общество друзей, на которых всегда можно рассчитывать, то есть единомыфленники, хотя все имена из троянского цикла». «Фраза латинская, как понимаю, означает «первая кровь?» И Аполлон Григорьевич скривился» мечтал открыть остров сокровищ а тут скучная схоластика а вот настроение родиона георгиевича улучшилось кульбит нешуточную тревогу вызвали знакомые инициалы тем не менее виду он не показал уселся к столу и довольно равнодушно спросил чем ефепа радуетесь тюркой особенно нечем опечаленный лебедев вытянул сигарку покрутил и убрал во свояси «Часа за два до смерти юноша хорошо поел, вина выпил бокала два, снотворного или лекарств не принимал, следов обычных ядов я не нашел, в воду он не падал, угарным газом не дышал, колотых резаных ран нет, как и пулевых отверстий. Могу заверить, что смерть наступила от известной вам причины». Также я установил, что за пятнышки у него в области подмышки. Все-таки укусы вампира? Зря веселитесь. Следы прижиганий электрическим током. Его пытали? Всего лишь результат новомодного лечения электричеством магнитными волнами, светом и прочей дребеденью, да. юнов был пациентом клиники? Частно практикующего врача. «Официальная медицина насчет этих методов имеет большие сомнения». «Среди 2272 врачей Петербурга частные клиники имеют десятка три эскулапов, не больше, а уж током лечат и вовсе единицы». «Я распорядился оставить тело в Выборгском», добавил Лебедев печально. «Что молчите про отрыв конечностей?» «Это не отрыв». «А что же?» «Самые обычные следы взрывного действия». Родион Георгиевич прямо-таки удержал себя за вожжи, чтобы не подскочить или не стукнуть кулаком в гневе, а лишь сдержанно спросил. «Могу ли знать, коллега, что обычного в отрывании ног, рук и головы при помощи «взрывчатки»?» «Напомните, когда встречались с подобным случаем, не изволите хоть сообщить, какой тип применялся?» Лебедев горестно вздохнул. «Да ну вас! Увидели что-то в записке и еще секретничаете, утаить пытаетесь. А я вот мечтал открыть тайную инкунабулу, ну хоть малюсенькую загадку. Я вот о чем все думаю». Жюль Лерн в этом мае скончался Наш мир стал скучным и предсказуемым Капитану Нема не осталось места Одни бухгалтеры копошатся Преступления и те по списочкам вершат Да что уж теперь Ничего определенного про взрывчатку сказать пока не могу Судя по остаткам на шее, похоже на пироксилин Наверняка не порох, динамит и не гремучий студень наших бомбистов. Белые кристаллики. Сегодня установлю точно. Благодарю. Ну, признавайтесь, что вас так поразило в записке? Да с чего взяли? С того, что знаю, как облупленного, да! Таинственная надпись на латыни будоражит. Дескать, кровавый обрубок и тут же первая кровь? «На игры гимназистов, похоже!» «Так скажете!» В дверь вежливо, но уверенно постучали, избавляя Ванзарова от признаний. На пороге возник Джуранский, попросил разрешения доложить и щелкнул каблуками. Мечислав Николаевич никак не мог оставить привычки кавалерийского офицера. «Списки пропавших лиц проверены, подходящих по полу и возрасту не имеется». — отчеканил ротмистер. — Вы приказали за три дня, так я на всякий случай взял за две недели. Похвала нашла у усердие. — Также мною опрошен лакей князя Адаленского, — продолжил окрыленный Джуранский. — Он показал, что князь ночевал дома, а проснулся в восемь утра. — Можно ли верить показаниям слуги? Наверное, выгораживает князя. — Это невозможно. Усики Джуранского дернулись вверх. Бирюкин в нашем полку служил охотником, то есть вольно определяющимся Хороший кавалерист был, с лошадьми аккуратен, исполнителен. Жаль, не пошел в унтеры после двух лет. Простите, с Пряникова протокол снят. Адрес, где проживает, записали? Никак нет. Я его в камере запер в Казанском. Чтоб под рукой был. Прикажете отпустить?» Исполнительный ротмистр удалился с распоряжением проверить все пригородные вокзалы на предмет дамы в черном платье с сундуком. Сам же Родион Георгиевич глянул на часы и засобирался. «Так что про записку?» — напомнил полон Григорьевич. «Коллега, вам показалось, просто жарко и вообще!» — пробормотал на ходу Ванзаров. Августа 6 шестого дня Года 1905. -го, около шести вечера. по лекте Роща в озерках. Они сошлись. Кусты надежно скрывали от любопытных глаз. Можно не играть холодность, не бояться, что откровенный взгляд выдаст, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Держались за руки и не могли оторвать глаз друг от друга. Наконец, скинулись в объятия друг к другу, прижались. Их губы насытились. Дальше только шепот. «Как мне тяжело, если б ты знал!» «Надо потерпеть!» «Я без сил, боюсь, не справлюсь!» «Постарайся, хотя бы ради меня!» «Делаю все, что могу!» «Обещаю, это не продлится долго!» — Сколько? — Не больше месяца. Все будет кончено. — Я впервые боюсь. — Чего? — Боюсь потерять тебя. — Со мной ничего не случится, обещаю. — Это правда? — Конечно. — Что с той женщиной? — Там приготовлено. — Хорошо. Поцелуй меня. — Наше время на исходе. Тебе пора. — Опять натягивать маску. — У тебя лишь маска. Подумай, как тяжко мне. — Прости меня. Обними покрепче. — Тебе пора. Постараюсь не сойти с ума от одиночества. Ну, напоследок. На мгновение они потеряли осторожность. Наказанием стал вежливый кашель из-за кустов. Краем глаза он заметил силуэт коренастого господина, невежливо разглядывавшего интимную встречу, и опрометчиво бросился в глубь леса. Он верил, что ветки и сумрак скрыли лица такие призабавные камуфлеты случаются, господа. Августа шестого дня, года 1905, около пяти. Ещё жарко. Вблизи финского вокзала финляндской железной дороги. Господин неказистой наружности встал на пути. Отличал его влитой сюртук, но не по вызывающий чёрного цвета. Незнакомец произнес бесцеремонно. «Прошу следовать за мной». Само собой, Родион Георгиевич выразил глубокое возмущение. Тем же бесцветным голосом субъект в черном сообщил господину, коллежскому советнику, не стоит беспокоиться. Вот уж тут помощник начальника сыскной полиции не сдержался. Это ему беспокоиться Ну, знаете, да сейчас. Вот, кстати, маячит дежурный городовой». Черный прервал поток возмущений, шепнув четыре слова. Ванзаров покорно свернул за угол. Под уходящим солнцем блистало чудо из чудес. Шестиместный мотор! Да еще какой! Шофер в кожанке за рулевым колесом и закрытое купе для пассажиров. В российской столице такие скакуны обитали лишь в одной конюшне. Дверца распахнулась услугами чёрного господина. Совершая посадку в роскошное Рено, первый раз в жизни, Родион Георгиевич не испугался, но лёгкий трепет испытал. Согнулся в три погибели, косолапо пробрался через порожек и плюхнулся на диванчик. Дверца захлопнулась. Внутри было как в печке. Захотелось немедленно скинуть пиджак. Однако сидящий в моторе господин, казалось, не замечал духоты. «Рад видеть вас в добром здравии!» — сказал он, протягивая руку. Ванзаров сдержанно поздоровался и принялся спасать воротничок сорочки. Мотор заурчал и мягко тронулся. Занавески скрывали курс. «Времени мало, сразу к делу!» — заявил господин рыжей масти тоном, не возражений. «Прошу простить, странное место. Нельзя, чтобы посторонние знали о встрече. Разговор сугубо конфиденциальный. Дело государственной важности». Согласны? Родиону Георгиевичу было так жарко, что он взялся бы в одиночку разгромить японцев, лишь бы скорей выпустили. Ягужинский ввел в курс дела. Недели две назад в канцелярию министра двора пришло письмо, возбудившая тревогу. В нем намекалось на государственный секрет, о котором знали лишь несколько особо доверенных лиц. В обменном молчании предлагалось выплатить сумму, равную половине государственного бюджета. Фридрих на свой страх и риск оставил шантаж в тайне, но сегодня было получено второе письмо. Автор приводил такие сведения: что сомнений не осталось. Он действительно знает тайну и готов придать ее гласности. Вымогатель поставил условие. Сумма в размере годового бюджета на меньшее не согласен. Срок исполнения — четыре дня. Иначе все материалы попадут в европейскую прессу год назад». На выходку не обратили бы внимания, но сейчас, когда страна может взорваться от любой искры, опасность крайне велика. Дворцовая охрана переворачивала зимний верх дном, но безрезультатно. Осталось непонятным, как письма попадают в дворцовую корреспонденцию, их просто находят среди бумаг курьерской почты. Может, в другой день Ванзаров и выразил бы удивление, но сегодня сюрпризов хватило на газетную колонку. Он только спросил. «Кто хотите от меня?» «Провести расследование в отношении одного лица», загадочно произнес полковник. «Фантажиста?» «Скажем так, того, кто должен иметь отношение». В руке полковника появилась фотографическая карточка «Симон». Салонный снимок. Благородный господин романтически смотрит вдаль. Родион Георгиевич перестал обмахиваться платочком. «Лицо знакомо», — отметил проницательный полковник. «Если не вдаваться в мелкие детали, догадка верна». «Раз князя Адаленского представлять не надо...» Фотопортрет исчез с ловкостью фокуса, как и появился... «Щекотливость ситуации ясна». Нет, полицейские чиновники слабо разбираются в жизни аристократических салонов, они все больше с уличной грязью дело имеют. Пояснения требовались. Оказалось, Павел Александрович не просто роскошный молодой человек, но является последним отпрыском древнего княжеского рода, имеет широкие связи при дворе и отмечен особым доверием государя, то есть персона уж если не божественная, то священная. «Могу ли знать, что хотите от меня?» упрямо проявил непонимание Родион Георгиевич. Ягужинскому явно хотелось остаться за ширмой тонких намеков, Но его вынудили рубить с плеча. Выяснить роль князя в шантаже. Установить круг причастных лиц. Любые факты и детали способны предотвратить катастрофу. Он действует не один. Князь, пешка в чьих-то руках, слепая марионетка. Потянув за эту ниточку, надо вырвать заговор с корнем. Мотор завернул. Пришлось держаться за что попало, лишь бы не свалиться, — полковник многозначительно молчал и коллежский советник молчал тяжело дыша духоту салона угнетало бурчание двигателя иван алексеевич не профили князя хрока допросить исключено у нас нет ни одного доказательства тогда почему он замефан имел слишком близкое отношение к государственному секрету видимо следовало толковать как последний из ныне доживших. «Невиновность исключаете полностью?» «Абсолютно!» «Как заниматься этим делом?» «Да как сочтете нужным!» Начальник охраны стёр с ладони невидимое пятнышко. «Делайте, что хотите!» «С расходами не считайтесь!» «Оружие применяйте, не раздумывая!» «Вам разрешается все!» «У вас карт-бланш!» «Заманите князя в любовную ловушку!» И хорошенько прижмите. Только одно условие. Розыск идет сугубо частным образом. Ни один из ваших не должен ничего знать. В случае успеха повышение по службе и личная благосклонность барона фридрикса А налево пойдешь, отставку и голодную старость найдешь. Видимо, так. Между тем, платок пора было выжимать. Сделаю, что смогу. Только поясните, «Есть корпус жандармов, особый отдел, дворцовая полиция, да и вафа-служба. А вы обращаетесь ко мне. Почему?» «Вы умный человек. Не задаете неуместных вопросов», — отчеканил Ягужинский. «Затем порядочный человек. Исполните поручение, не стараясь извлечь особой выгоды». «А еще загребать жар принято чужими руками. Победу приписать себе» а неудачу свалить на голову калежского советника. «Могут понадобиться сведения о князе». Ягужинский обещал всяческое содействие и добавил. «Взяться основательно. Любые открывшиеся улики сообщать немедленно». Мотор замер. Полковник в штатском нажал дверную ручку. «Завтра встретимся в 6 на этом месте. У нас трое суток. До катастрофы!» С наслаждением Родион Георгиевич глотнул горячий, но свежий воздух. Четырехколесное чудо юркнуло и исчезло вдали. А калежский советник оказался там, где и был, около пригородного вокзала. Ворота в дачный ад встречали паровозным чадом отца семейства.